женщины. Недаром выражение «слабый пол» звучит сегодня не то архаично, не то иронично. Слабыми нас никак не назовешь, обидимся. Мы ведь сильные, знаем это. Но сила наша отлична от силы мужской. То изначальное, чем богата женщина, способность Давать продолжение жизни ставит ее в особое положение, налагающее на нее и особые обязанности. Эмансипация женщины – великое достижение нашего общества. Но от собственной природы невозможно же эмансипироваться. Нельзя уйти от своей женственности. Мир делится на две половины. на два противоположных пола, и абсолютной одинаковости в жизни мужчин и женщин нет и быть не может. И извечное стремление женщины создать семью, где увидят свет и вырастут ее дети, создать дом, где всем будет хорошо, это естественное и прекрасное стремление в наши дни не устарело нисколько. Устарело Ограничение жизни женщины кругом домашних хлопот. Устарело ее униженное зависимое положение, но совсем не роль матери хозяйки дома. И только поверхностный ум понимает равенство, эмансипацию, как свободу от всего, что делает женщину женщиной, а заодно и от... заботы о рубашке для мужа и о горячем ужине. А потому, нисколько не боясь быть обвиненной в домостройских настроениях, утверждаю, именно женщина в большей мере несет ответственность за то, уютно ли в доме. Именно от нее во многом зависит Справедливо ли распределены в семье разнообразные домашние дела и как к ним относится каждый, просто, с душой, с улыбкой или же как к досадной помехи Именно она подает пример заботы о ближнем и, призвав на помощь всю свою женскую мудрость, превращает быт из угрозы семейному счастью в средство его укрепления». Любят нас мужья не только за уменье печь вкусные пироги. Это мы, женщины, знаем. Мало того, они многое готовы простить нам, а чего-то и вовсе не заметить. Они ведь все понимают, и нашу занятость, и нашу уязвимость, потому что любят. Так стоит ли испытывать их любовь своей ленностью и равнодушием. Даже сам вопрос звучит так нелепо для женщины, которая любит. Ты – мать. Среди многих радостей женской доли есть одна, с которой ничто не сравнится. Счастье – родить и воспитать ребенка. Маленькое мое чудо, теплое, живое чудо, с глазами, не умеющими лукавить. Мое дитя. «Не люблю тебя!» — кричишь сквозь слезы. «Я запретила тебе ходить по весенним лужам, а в свои два года ты уже парень с характером. А я тебя люблю!» А я тебя нет, нет. Что ж, а я все равно люблю. Остановился, умолк. В серых глазах работа мысли. Он не любит, а его любят. Тут есть над чем подумать. Вот так мы, мамы, и будем любить их, всю свою жизнь. Когда это началось? В тот час, когда медсестра